9.3. Облик и быт дворцов Кремля эпохи XVI-XVII веков плохо отвечает картине, внушаемой нам позднейшими романовскими историками. Романовская версия часто противоречит сохранившимся документам. Начиная с XVIII века, романовские историки рисуют нам довольно варварскую картину быта московских царей эпохи XIV-XVI веков. Дескать, диковатая страна, долгое время находившаяся под тяжёлым игом злобных ордынско-монгольских завоевателей. Снега, медведи, довольно примитивный уклад жизни даже при царском дворе. Однако знакомство с документами, счастливо уцелевшими после многочисленных романовских чисток, вскрывает существенно другой облик старой Руси. Забелин сообщает: Михаил Литвин, писатель XVI века, говорит, что А великий князь Иван Васильевич украсил дворец свой каменными изваяниями по образцу Фидийев. Мы не знаем, что он разумел под этими изваяниями, но во всяком случае его свидетельство любопытно, как общий отзыв о тогдашних украшениях дворца. Означает ли это, что в эпоху Ивана Грозного его дворец был украшен якобы античными греческими статуями в духе Фидия? Такой штрих хорошо отвечает нашей реконструкции, согласно которой Русь-орда XIV-XVI веков и была тем самым античным Римом, который был так уважительно описан многими яко-античными авторами. Далее оказывается, что писаны иконы, писанные русскими иконописцами в конце XVII столетия, приняты были в Европе за памятники X или XII столетий. Забелин, воспитанный на скаллигеровско-романовской версии истории, несколько растерянно пытается объяснить такой хронологический сдвиг примерно на 500-600 лет, тем, что, дескать, русские иконописцы рисовали в 17 веке, наверное, очень примитивно, как первобытные дикие народы. Вот что он говорит. «Подобные изображения 16-х и 17-х столетий и в барельефах, и в целых болванах, очень часто напоминает то первобытное искусство, какое находим только или у народов глубокой древности, или у дикарей, вообще на первой ступени гражданского развития. Но ведь несколькими строками выше сам Забелин цитировал Михаила Литвинова, согласно которому дворцы русско-ордынских царей-ханов были украшены якобы античной скульптурой в духе Фидия, Кстати, якобы античное имя Фидий, вероятно, является всего лишь лёгким искажением имени Фадей, Федя, Фёдор. С точки зрения новой хронологии никаких противоречий тут нет. Вот такая вот странная схожесть искусства 18 века и якобы 10-12 веков объясняется тем, что многие поздние произведения были неверно датированы историками эпохи 17-18 веков. И в результате уехали вниз во времени прородив вот в таком далеком прошлом фантомный отблеск эпохи XV-XVII веков. Сегодня нас приучили думать, будто цветные витражи в окнах домов и соборов являются типичной принадлежностью лишь исключительно западноевропейских зданий. Выясняется, что такая мысль неверна. Цветные, узорные, раскрашенные оконные стекла также использовались и в монгольском быту в Руси-Орде XVI века, что и неудивительно. Метрополия Монгольской империи, конечно, в первую очередь пользовалась новыми техническими открытиями и достижениями. Кстати, открытия могли делаться не только в центре, но и в разных имперских провинциях, в том числе и отдаленных. Заберин сообщает, в Новгороде с давнего времени были известны не только простые стекольчатые оконницы, но и даже цветные стекла. В 1556 году царь Иван Васильевич посылал в Новгород за покупкой стекол оконничных деревьев розных цветов, своего оконечника Ивана Московитина и повелевал купить их сколько мощно и прислать в Москву тот час. Далее, в 17-м столетии следу в окнах стали украшать живописью. Так, в 1676 году велено было живописцу Ивану Салтанову написать в хоромы царевича Петра Алексеевича оконницу по следе «В кругу орла, по углам травы» Он писает так, чтобы из хоромов в сквозье видно было, а с над двория в хоромы чтобы не видно было. В 1692 году велено было прописать оконченный в хоромы царевича Алексея Петровича, чтобы сквозь их не видеть. Различные изображения людей, зверей и птиц, писанные красками, можно также видеть и на следынных оконницах, оставшихся от Переславского дворца Петра Великого. О цветных стеклах находим указание, что в 1633 году в крестовую писаную палатку патриарха Филарета Никитича были куплены у немчина Давыда Микулаева оконницы, стекольчатые, нарядные, с травами и со птицами. Практиковалось отопление помещений при помощи труб, проложенных в стенах и полах. По трубам поступал горячий воздух писано. Верхние этажи деревянных хором по большей части нагревались проводными трубами из печей нижних ярусов. Трубы эти были также изразцовые с задушниками. Все большие царские палаты, Грановитая, две золотые, столовая и набережная точно так же нагревались проводными трубами из печей, устроенных под ними в подклетках.